о картине Ричарда Дадда «Мастерский замах сказочного дровосека. Сейчас, когда я пишу эти строки, большая часть прерафаэлитской коллекции галереи Тейт отправилась на выставку в Вашингтон, а то, что осталось, перемещено в так называемый викторианский зал. Как мне сообщили, когда экспонаты вернутся, галерея будет реорганизована хронологически» а не по принадлежности к художественным школам, как было раньше. И в этом, по-моему, есть свой резон. Мы с фотографом пришли в галерею Тейт, чтобы сделать снимок картины, о которой я собираюсь здесь рассказать. И вот мы стоим перед ней в пустом зале. Сейчас раннее утро, а посетителей совсем мало. Я рассказываю фотографу, историю картины и художника, и понемногу закипаю от раздражения. На стекле, прикрывающем картину, в правом верхнем углу, какое-то грязное пятно, которое меня просто бесит. Наконец, я не выдерживаю, достаю тряпочку для протирки компьютерного экрана и оттираю это пятно начисто. Никто не бежит меня арестовывать, и это хорошо». В зале по-прежнему пусто, и можно насмотреться на картину вдоволь. Но когда фотограф, наконец, увлекает меня за собой в другие залы, я понимаю, что так и не насмотрелся». Маленькая табличка рядом с картиной сообщает. Передана в дар Зигфридом Сосуном в память о его друге и однополчанине Джулиане Дадди, внучатом племяннике художника, и о двух его братьях, отдавших жизнь на фронтах Первой мировой войны, хранится в коллекции Тейт с 1963 года. Не столько память, сколько здравый смысл подсказывает мне, что впервые я должен был увидеть эту картину с загадочным названием «Мастерский замах сказочного дровосека» на репродукции. Она была воспроизведена почти в натуральную величину на обложке одного из альбомов группы Квин. Мне тогда было лет 14 или около того, и ни малейшего впечатления на меня эта картина не произвела. И в этом одна из ее странностей. Чтобы она ожила, нужно было увидеть ее воплоти, написанную красками на холсте. А когда она не путешествовала, то обычно висела в прерафаэлицком зале галереи Тейт, и казалось совершенно неуместной среди роскошных прерафаэлицких красавиц в золотых храмах, таких огромных и таких виртуозных по сравнению с этим скромным пикником фейри среди маргариток, и стоило только увидеть ее живьем, какое-что становилось ясно сразу же, а кое-что чуть попозже, со временем. Впервые я посетил прерафаэлитский зал галереи Тейт лет в двадцать с небольшим. Еще подростком я полюбил работы художника-комиксиста Барри Винзера Смита. Он не скрывал, что испытал сильное влияние прерафаэлитов, и вот мне захотелось рассмотреть их поближе. Милле, Уотерхауза и прочих. Я пришел в галерею, и они мне понравились. Я восхитился. Правда, я пришел к выводу, что картины Данте Габриэля Росетти нравятся мне не настолько, насколько, вероятно, должны были нравиться ему самому, но от Берн-Джонсовских дев на «Золотой лестнице» у меня просто перехватило дух. В том же зале обнаружилось несколько картин Дадда, причем было такое впечатление, что их там повесили просто за компанию» не знаю, куда бы еще их приткнуть. Короче, я увидел мастерский замах сказочного дровосека и пропал. Годом раньше мне прислали на рецензию книгу с фотографиями пациентов Бедлама, снятыми в викторианскую эпоху, по большей части врачом по фамилии Даймонд, но и некоторыми другими фотографами. Безнадежные, измученные безумцы – заламывающие руки и щурящие глаза перед камерой, ожидающие в неудобных позах, когда закончится выдержка. Лица у них застывшие, но руки зачастую движутся, отображаясь на снимках как размытое пятно, напоминающее голубиные крылья. Все это портреты безумия и муки, и только на одной из фотографий человек, такой же сумасшедший, как и другие, занят осмысленным делом. На этом снимке, сделанном Генри Герингом в 1856 году, мы видим бородатого мужчину перед Мольбертом. Он выписывает на овальном холсте какую-то картину, полную замысловатых деталей. Взгляд его, направленный в камеру, полон лукавства, а на губах застыла жестокая улыбка. Глаза поблескивают. Плечи гордо развернуты, и когда годом позже я впервые увидел оригинал его шедевра «Мастерский замах сказочного дровосека», мне сразу же бросилось в глаза. Печальный белобородый гномик, расположенный в самом центре полотна и глядящий на зрителя, это никто иной, как постаревший Ричард Датт. Посетители прерафаэлитских залов обычно приходят посмотреть на нечто иное, Они словно вслушиваются в какую-то дальнюю и прекрасную музыку. Картины Уотерхауза, Милле и Берн Джонса творят собственную магию, обогащая нашу жизнь, привнося в нее нечто особенное. Но дад другое дело. Дад, это ловушка, в которой навсегда увязают те, у кого находится для нее место в душе. А у меня нашлось. Мы, то есть я и мои товарищи по несчастью, Можем стоять перед этой картиной буквально часами, заблудившись в ней, тщетно пытаясь понять этих эльфов и гоблинов, мужчин и женщин проникнуть в тайны их облика, размера и странностей. И всякий раз, когда смотришь на мастерский замах, тебе открывается что-то новое, что-то такое, чего ты раньше не замечал. Дат то знал, кто они такие, эти существа на картине. Он знал, чем они живут, Знал, чем они дышат. Это ясно, без слов. Стоит только взглянуть на оригинал. В 1865 году, когда его уже перевели из Бедлама в Бродмур, он написал о них поэму, которая называется Упразднение картины в купе с ее предметом, той, что называется Мастерский замах дровосека. По крайней мере, под таким названием она нам известна. Живопись из Дада был несравненно лучший, чем поэт. Если вы до сих пор видели эту картину только на репродукциях, но решитесь приехать и посмотреть на нее живьем, то следующим сюрпризом для вас станет ее размер. Она меньше, чем вы себе ее представляете. Меньше, чем это вообще возможно, если учесть, сколько на ней всего помещается». Официальная репродукция, которую я купил в галерее Тейт после первого своего визита, больше оригинала почти в два раза. И польза от нее для меня была ровно столько же, сколько для голодающего от фотографий еды. Картина не имеет с репродукциями ничего общего. В картине, в холсте и красках, во всех деталях и даже в рамке есть своя магия. И никакая фотография, никакой постер, никакая открытка не передаст ее даже отдаленно. Так что приходите посмотреть на картину. Рассмотрите все, вплоть до мельчайшего мазка, вплоть до самого крошечного лепестка маргаритки. И, возможно, вам придется разглядывать ее не один час, прежде чем вы заметите кое-что еще» что настолько большое и странное, и очевидное, что вы просто диву дадитесь. Как же вы не поняли этого сразу? И почему никто до сих пор об этом ничего не сказал?» «Картина не подписана. Нижняя часть ее, в которой краски кажутся размытыми или подобранными как-то небрежно, на самом деле просто не проработана». Это лишь первый набросок поверх коричневой грунтовки. Палевая трава, прямо над кромкой которой стоит сам дровосек, осталась палевой просто-напросто потому, что Дадду не хватило на нее времени. Он отдал этой картине слишком много лет. И в конце концов он просто бросил ее, так и не завершив. И вот еще одно, последнее из того, что вы поймете сами – как только увидите эту картину в оригинале. Ричард Дадд прекрасно знал, что он рисует. Он видел это все, видел своими лукавыми глазами мастера, он совершил великое путешествие, величайшее из всех возможных, и с этим он вернулся домой. Мы, писатели, сочиняющие фэнтези за деньги, знаем, что лучше всего получается, когда говоришь чистую правду. Один мой знакомый писатель из Техаса называл это правдивым пером. Когда пишешь правдивым пером, в книгу входит нечто такое, на что люди откликаются всей душой. В моем романе «Океан в конце дороги» есть одна леди, что живет на Сассекской ферме и стара как мир, И есть странное существо, проникшее к нам откуда-то из-за границ пространства и времени, и вошедшее в жизнь главного героя в обличии злой няни. Все это, конечно, выдумки, но во всем этом чувствуется правда. Это все по-честному. До того, как Дад сошел с ума, убил своего отца и отправился во Францию, чтобы убить императора, но был арестован в поезде за нападение на попутчика. Картины его оставались довольно симпатичными и абсолютно заурядными. такие конфетные сценки с шекспировскими эльфами, совершенно незапоминающиеся. Ничего особенного, ничего волшебного, ничего такого, что оставило бы след в душе. Ни капли правды. А потом он, собственно, сошел с ума. Не просто слегка поехал крышей, о нет, это было поистине эффектное сумасшествие с отсоубийством, с демонами и египетскими богами. Остаток жизни Дад провел под замком, сначала в Бедламе, затем в Бродмуре, где он стал одним из первых узников. Через некоторое время он снова начал рисовать и выменивать свои картины на поблажки, Конфетные фейри, вроде тех, что изображены на его раннем полотне, приди на эти желтые пески, бесследно исчезли. Теперь Дад писал дворы фейри, сцены из Библии и своих товарищей по несчастью, реальных или воображаемых с истинной глубиной напряженностью. Он обрел исключительную сосредоточенность и страстность, которые делают его работы такими драгоценными и такими, попросту говоря, страшными. Как уже было сказано, остаток дней он провел за решеткой, вместе с такими же сумасшедшими преступниками, как и он сам, но в отличие от них принес нам, если можно так выразиться, вести с иной стороны». В остальном его жизнь оказалась растрачена впустую. И все же он оставил нам картины и загадки, и среди прочего одну незавершенную картину-загадку, которая по-прежнему не дает покоя многим. Анжела Картер написала потрясающую радиопьесу об этой картине, о жизни Дада и викторианском искусстве. Пьеса называется «Приди на эти желтые пески». Мне же довелось работать над сценарием фильма, в котором ключевую роль играет «Мастерский замах». Мало того, однажды я чуть было не составил антологию, каждый рассказ который был бы посвящен одному из свидетелей того самого «Мастерского замаха», которым сказочный дровосек раскалывает очередной каштан. Картина так и останется незавершенной. Мы так и не поймем ее создателя до конца, И тайна в конечном счете так и прибудет неразгаданной. Или, как выразился сам Дад в финале своего стихотворного упразднения картины, но так оно или все-таки не так. Оставь его. Забудь. Такой пустяк. Ничем не объясняю я его. А из ничто. И выйдет ничего. Я написал это для номера журнала. Intelligent Life. За июль-август 2013 года разграбив собственное предисловие к великолепному роману Майка Чатборна "Мастерский замах сказочного дровосека". 2008 год.